Глава 14. Лисий дом встретил меня густым мраком. На миг мне показалось, что я попала не в то место и вообще потерялась в пространстве. Что-то трескуче щелкнуло, и в коридоре замигали лампочки в светильниках. Слабо, но и этого хватило, чтобы узнать обстановку. Я принюхалась, скорее повинуясь животному инстинкту, и почуяла тонкий запах, как перед грозой волнующий от носа до кончика хвоста. Где же Джейми? Его имя так и рвалось с моего языка, и мне стоило усилий сдерживать себя. Вдруг слуги его спрятали и держат в укрытии. Кто знает, какие враги здесь могли притаиться. Обернулась, почувствовав кого-то сзади. Черный лис вынырнул из все еще открытого портала и, сделав пару шагов в сторону, обернулся огромной пантерой. Много темной магии, сообщил Робин, оскалившись. Как в подтверждение его слов, лампочки пару раз мигнули. Я проверю комнату Джейми. Не стоит разделяться, возразил Робин, и нет причин не верить пикси. Они должны были позаботиться об охране принца. Я не побежала в задуманном направлении лишь потому, что была уверена, что большой хищник запросто пресечет эту выходку. Уже видела, как пантера трепала Айвина, и мне еще драки с Робином для полного счастья не хватало. Он напряженно вслушивался в шум ветра за пределами дома и порыкивал, такой злой и не на плюшевого котика, который спал на моей кровати. Прикинув, что вряд ли из меня выйдет страшная кусачая лиса, я сбросила оборотные чары и пошевелила пальцами, разжигая в ладонях огонь. Босая и в открытом купальнике я вряд ли выглядела пугающе для таинственных недоброжелателей, но пламя должно сделать свое дело. За окном буря, она же не вызвана магией. Это не буря, это и есть магия, магия мертвых. Час от часу не легче. Источник наверху, хрипло проговорил Робин. Он такой сильный, что даже я со своим посредственным даром его чувствую. Извини, не предложу даме спрятаться. Я и не думала отсиживаться в укрытии. Я понимаю, что никто, кроме меня, не отстоит Лисий дом. Сказать было легко, а полностью осознать некогда. Я последовала за умчавшейся к лестнице пантерой. Идеально натянутая ковровая дорожка сминалась в гармошку после встречи с сильными лапами, а на лестнице большая кошка запросто перелетала через ступеньки. Бег я всегда любила и даже какое-то время с удовольствием бегала по утрам с плеером в ушах, но угнаться за Робином было трудно. От перенапряжения у меня сбилось дыхание, и я почувствовала тянущую боль в боку. И если бы во время очередного блэкаута не схватилась за перила, приблизила бы позорный финиш. Спасибо моему дару. Он как-то определил, что жечь дом и все, что в нем, нельзя. Ни на секунду же не убирала вспыхивающие язычками пламени искры. Выше только чердак, воскликнула я после нового пролета. Робин не ответил, перемахнув через последние ступеньки, он ринулся в единственную приоткрытую дверь. Она была квадратной и относительно небольшой, как бы намекая, что за ней нежилое помещение. Там не должно было быть никакого помещения. О боже, крыша Прошептала я, и мой голос растворился в царящем наверху непрекращающемся гуле безумия. Даже героини из моих книжек не скакали на крыше фактически голыми. Я отбросила неуместную мысль о творчестве и жаждущий свежих идей Линзи, и, покрываясь от ледяного ветра гусиной кожей, полезла за пантерой. «Черт, как же холодно. Нет уж, я не отступлюсь. Я же не просто королева, я огненная колдунья. Дар откликнулся мгновенно. По моему телу разлился рыжеватый свет, такой теплый и уютный, что я приободрилась и ускорилась. Зрелище меня ошеломило. Я бы уже не удивилась увидеть зубастого дракона или хохочущего мага в развивающемся плаще, но это было что-то с чем-то. Томми стоял в лунном свете, раскинув руки. Он что-то шептал, и свистящий ветер тут же уносил его в оражбу. Голова парня была чуть откинута назад, глаза закрыты как в трансе. Из раскрытых ладоней некроманта, не переставая вырывались серые ленты дыма и переплетаясь между собой, уносились в небеса. Не знаю, что было больнее: жгучее предательство или колючая злость на свою глупость. Парнишка же был таким несчастным, таким безобидным. Ясно, почему в истории так много злых королей и короле Как тут будешь добрым, если кругом одни враги? Не успела я осознать огненную ловушку, как Робин опередил меня. Еще бы, он же оказался на крыше раньше. Черная пантера смела мага, словно тот ничего не весил. Сквозь шум ветра я расслышала, как Томми ударился, и в следующий момент пронзительно вскрикнул. Его лицо, совершенно белое в потустороннем свете, исказилось от неподдельной боли. Робина это не разжалобила, и он раскатисто зарычал. Нет, Джемми появился на крыше так внезапно, что я не сразу вспомнила его даре становиться невидимым. Скорее всего, он был здесь уже давно, и только наше вторжение вынудило его забыть о маскировке. Что за непослушный ребенок! Наверняка пикси и призраки велели ему сидеть тихо и не высовываться. А что насторожило? Мальчик светился белым потусторонним светом. Правда, с каждым мгновением свет тускнел, пока не пропал совсем. "Робин, отпусти его!" отчаянно заголосил Джейми. "Отпусти! Не убивай его, пожалуйста!" Пантера притихла и оцепенела с выпученными глазами, как застигнутая на месте преступления кошка. Томми дернулся в попытке выбраться из-под тяжелого зверя и, поняв, что дело дрянь, со стоном остался лежать. Я вышла вперед». Так, все слушают королеву. Робин, перестань убивать Томаса. Джейми, а ты что ты здесь делаешь? Детям не место на крыше. Мы с Томми защищаем дом. Взбудораженный Джейми вскинул сжатые кулаки. Вы же могли все испортить. Смотри, что вы наделали. Магия исчезает. Ветер стихал, окружающий в воздухе серый дым развеивался. Было ли это и впрямь плохо, или некромант воспользовался наивностью мальчишки и заморочил ему голову? Разобраться надо быстро во всем разобраться. Вот только узнаю, зачем явился призрачный дворецкий. Вряд ли в такой напряженный момент ему понадобилось задать мне вопросы по поводу позднего ужина или планов на завтра. "Ваше высочество", обратился призрак к Джейми и вдруг заметил меня. Когда он повернулся ко мне, его полупрозрачное тело словно померкло на несколько секунд. Вы уже здесь? Сходило на свидание, называется. Полный дурдом. И судя по растерянному виду слуги, опять какая-то неприятность образовалась. Бернард, на тебе лица нет, вырвалось у меня вопреки желанию выглядеть сильной и бесстрашной. Что-то случилось? Кто-то пострадал? Наш дворецкий тут же нацепил невозмутимую мину и опустил глаза. У меня хорошие новости. Враги покинули территорию. Пленных не взяли. И это моя оплошность. Я не давал приказа, и у Пикси не было от вас распоряжений на подобной ситуации. Я совсем не сержусь на тебя, Бернард. Ты не должен этого стыдиться. Ты можешь как раньше смотреть мне в глаза и не бояться осуждения. Джейми невесело хмыкнул. Он боится не осуждений, а тебя. Ты голая и светишься. Джейми, я машинально прикрылась руками. Я не голая, а свечусь, потому что холодно. Так, а ну все быстро вниз. Я хочу наконец узнать, что черт побери происходит. Поскольку в лисьем доме не было ни тронного зала, ни пыточной, разбор полетов было решено устроить в гостиной. Я не стала тратить время на переодевание и просто приняла из рук предусмотрительный мэк, длинный почти в пол халат. Робин все еще в облике пантеры лёг у зажженного камина. Томми, всем своим видом демонстрируя негодование и обиду, притулился на подоконнике. Один из его ручных скелетов, что был меньше остальных по размеру, крутился у ног хозяина и поскуливал. Длинный хвост нечисти мотался туда-сюда с костяным стуком присоединившись к нашей компании, Тави тоже проигнорировал мебель и просто встал напротив меня. Несмотря на эпичность событий, рассказ Лисьего принца занял всего пару-тройку минут. Когда уже стемнело, Джейми находился в саду. Увлечённый игрой с волками скелетами, мальчик не спешил в дом и не сразу заметил приближение врагов. Его окликнул кто-то из пикси, и тогда он заметил надвигающуюся стаю ворон. Грачей Коротко поправил в этом месте Тавиш. Яростно хлопающие крыльями птицы окружили Джейми, примерно половина из них обернулась пикси. Они плели заклятия и хотели набросить на свою добычу что-то вроде магической сети, но Джейми догадался исчезнуть. Как раз подоспели наши пикси, и из-за возникшей заминки враги не смогли отследить невидимого мальчика. Вместе с пикси враг подослал злых духов, присоединился к повествованию Бернард Они всюду летали, проникали в дом, пытаясь найти принца. Ну и натерпелись мы страху, вздохнула Мэк. Ужасные, мерзкие создания, совсем не такие, как мы. Хорошо, что я не сплю и не вижу сны, а то мучилась бы потом от кошмаров. Тогда Томми предложил изгнать непрошенных гостей. Бернард дал ему добро, но призрачных чудовищ было так много, что некромант недоучка чуть ли не пожалела своей инициативе. На его счастье, Джейми предложил поделиться своей силой, и это сработало. А потом явились мы с Робином и испортили всю малину. Ох, герой ты мой. Я прижала мальчика к себе одной рукой. Вика, ну не надо при всех. Цыц, мелочь. А если бы что-то пошло не так? Если бы ты пострадал? Если бы я парился, как взрослый, из-за каждой мелочи злые духи разрушили бы дом и похитили меня. Что верно, то верно. Только волноваться я не перестала. Сыночек действовал импульсивно, на эмоциях и абсолютно не думал о возможном риске. Он же еще почти ничего не знает о магии. Уверен, Томас знает того, кто задумал похитить Джейми, сказал Робин. Если бы не заклятие, зашитый рот, давно бы уже вытряс имя. Томми что-то неразборчиво прошипел сквозь зубы и угрюмо погладил череп своего питомца. Я отпустила Джейми и поджала под себя ноги. Не нравится мне все это. Почему вторая попытка похищения была именно сегодня, когда меня не было дома? Разве это совпадение? Очень может быть, что не совпадение, подтвердил Тавиш. Он был бледен и как никогда собран. Он был бледен и как никогда собран. Робин недружелюбно уставился на Томми. Значит, кто-то передал мерзавцу, что принц останется один. И, естественно, это сделал я, огрызнулся Томми не исключено. Робин чуть поменял позу, положив одну переднюю лапу на другую. Ха, как интересно. И зачем я тогда провел обряд изгнания? Мало ли зачем? Как вариант, ты мог это сделать, чтобы втереться в доверие и опробовать силу Джейми. Согласись, его сила хороша. Вряд ли бы ты нагнал такую бурю, используя лишь собственный магический потенциал. Ты же еще не развил как следует свой дар, не прошел даже элементарное обучение. Горяник некроманта затрясло. Он даже не заметил, как костлявый питомец ласково прикусил его руку. Граф, новый ну мастер плести интриги. Хоть он старался вести себя развязно, голос и язык тела выдавали нервное напряжение. "Такое придумали. Личный опыт, да?" Робин рыкнул, обнажив клыки. "Что ты несешь?» Вы появились аккурат в момент первого похищения и показали себя героем, добрым другом, а сегодня вы лично увели королеву из дома. Почему ваши подозрения весомее моих? Пантера плавно поднялась на лапы. Как ты смеешь меня в чем то подозревать? Томми опасливо вжал голову в плечи, но не побоялся дать словесный отпор. Мы в равных условиях, только вы еще рычите и изображаете из себя страшного зверя. «А без этой шкуры. Вы не такой уверенный, милорд? Скрываете свое истинное лицо и стремитесь показать, какой вы грозный и величественный. Если то, что я сказал, неправда, обернитесь. Вам же это не трудно? Я думала, что Робин превратится в человека и жестко ответит на выпад обнаглевшего некроманта, но все пошло не так. Он дернул верхней губой, как чем-то недовольный кот, и сел. У меня есть причина оставаться в этом облике чтобы в любой момент порвать меня, откликнулся Томми. Да он в одних трусах, догадался Джейми. Робин, мы сейчас найдем тебе что-нибудь, и ты не замёрзнешь. На мне остановился придирчивый взгляд Томми. Вряд ли он успел забыть, что там на крыше, на мне было всего две тряпочки. Его аристократические губы тронула ядовитая усмешка. Сложил в уме некоторые факты и руководствуясь своим викторианским фильтром, явно решил, что мы с графом Блэкманом самозабвенно предавались блуду. Оно и понятно, ему в голову бы не пришло, что мы всего лишь купались. Ой, ну и ладно. Пусть что хочет думает. Народ, не суетитесь. Пусть наш граф делает так, как ему удобно, заявила я. Есть более серьезные проблемы, и первое заключается в том, что вы готовы закопать друг друга в обвинениях. Так мы с вами, господа, далеко не уедем. Вика права, поддакнул Джейми. Воспользовавшись тишиной, все ждали продолжения королевского спича. Я распрямила спину и представила, что на мне не халат, а парадная мантия. Не буду лукавить. У каждого есть повод в чем то кого-то подозревать. Но давайте мыслить критически. Робин, начнем с тебя. Если ты похититель Джейми, то какой-то неумный. Зачем было выманивать меня из Лисьего дома и доверять остальное приспешникам? Неуместная многоходовка. Ты мог просто взять Джейми якобы на прогулку, а там бы все и случилось. Не пришлось бы устраивать осаду и сталкиваться с сопротивлением. И с Томасом не все так гладко. Как он мог сообщить своему боссу о том, что принц останется один? Он не может пользоваться лисьим порталом, а отправка всей корреспонденции проходит через бдительного Бернарда. Возражения есть? Возражений не было. Если мне понадобится кого-нибудь похитить, я обращусь к Вике. Она сделает все в лучшем виде и без косяков, гордо сказал Джейми. Ага, и прославлюсь в веках под прозвищем Лисица-воровка. Я всунула похолодевшие ступни в стоящие у дивана домашние туфли и встала. Тавиш, я могу пообщаться с остальными пикси. Тавиш воззрился на меня с долей любопытства в янтарных глазах. "Разумеется, Виктория. Хорошо, только сначала переоденусь". Стуча по полу косточками, ко мне подбежал волчий скелет и приветливо взвыв, потянулся ко мне безглазой мордой. Я погладила желтоватый череп. Завилявший в экстазе хвост защёлкал как погремушка. Милое существо, хоть и жуткое с виду. Лапушка, самая ласковая из них, подтянувшись поближе, сынуля тоже погладил животинку. Наверное, потому что девочка. Я сделала девочке знак идти за мной, и та послушалась. То ли была слишком доверчива, то ли понимала, что я здесь главная и со мной надо дружить. Больше не драться, велела я. Бегла, оглянувшись в дверях. Меня проводило многообещающее молчание. Пикси были явно удивлены тому, что я захотела с ними встретиться. Тавиш собрал своих товарищей в большом холле, и все смотрели на меня с невысказанными вопросами в глазах. Что королева хочет сказать? Она нами недовольна? Нас прогонят и наймут эльфов? Несколько парнишек обзавелись свежими царапинами и повязками, некоторые все еще пребывали в лисьем облике. Я поблагодарила всех за то, что дали врагу решительный отпор, и сообщила, что награжу каждого серебром. Особенно выделю раненых и принёсшего тревожную весть Гонца. Пока я переодевалась, Мэг посоветовала поощрить наших охранников серебряными монетами. У их народа этот металл ценится чуть ли не выше золота, потому что из него легче создавать магические артефакты. Казна не обеднеет. не забыть бы только потом уточнить у Бернарда, где эта самая казна хранится и за счет чего ее следует пополнять. Будет в высшей степени неловко, если она в один прекрасный день опустеет. Помня высказывание дворецкого о дурных манерах пикси, я приготовилась к тому, что они с энергией подвыпивших футбольных фанатов начнут голдеть и свистеть, прославляя щедрого монарха. Однако их реакция вышла иной. Они траурно промолчали. Половина даже опустила глаза, как в приступе накатившего стыда. Вот и пойми этих существ. Я чувствовала себя артистом перед неблагодарной публикой. Я ущипнула горлышко водолазки. Я что-то не то сказала, может, обидела? Тавиш, простите, боюсь, мы не сможем принять награду. Мы не заслужили. О, я еще уговаривать их должна. Вот гордый народец. Страшно представить, какие тогда в общении эльфы В лисьем доме я решаю, как кого поощрять и наказывать, сказала я и присела на корточки, как перед детьми или мелкими зверьками. Вы меня не подвели, и я хочу выразить вам свою признательность. Или вас это оскорбляет? Пикси переглядывались между собой, но никто из них не хотел вступать со мной в диалог. Как самый приближенный ко мне, инициативу взял на себя Тавиш. Мы ценим доброту и щедрость покровителей, но дело в том, что мы едва не пропустили вторжение врага. Нас перехитрили. Тем более, я вами горжусь. Ни один вражеский пикси не проник в дом. Виктория, Тавиш заговорил со мной снисходительно: "Вы еще всего не понимаете. Пикси помнят добрые дела королей и королев Лисьего дома, и лишь самые низкие подлецы могли напасть на вас". Изгнанные за серьезные проступки из своих кланов, такие пикси зачастую нанимаются в услужение к тем, чьи помыслы далеки от наших. Нам стыдно, что самые недостойные из нашего народа осквернили территорию Лисьего дома и едва не навредили принцу. Испанский стыд во всей красе. Вот что, я вытянулась во весь рост, чтобы мои слова прозвучали внушительней. Вы лично, не в ответе за ваших сородичей, И их преступления не должны вас касаться. Если бы я всякий раз посыпала голову пеплом из-за недобросовестных представителей моей расы, которые сами сделали свой выбор, я бы ничего в этой жизни не добилась. Сидела бы в углу и оплакивала мир, гибнущий от рук людей. Атмосфера в холле потеплела. На лицах и мордочках пикси стали появляться робкие улыбки. Да где же? Я внимательно оглядела всех. А где Айвин? Вспомнила. Я же запретила ему заходить в дом. Его здесь не было, ответил Тавиш. Он ушел еще до нападения. Это была его смена, но он меня не послушал. Не знаю почему, но мне это не понравилось. Тем хуже для него, не заслужил награду, как вы, отшутилась я. А на сердце легче от этого не стало.